Глава 5. Мы расположились в гостиной трейлера. Юсуф, судя по виду, был сильно удивлён моим появлением. Так с чего начать, Юсуф? Я присел в кожаное кресло, положив ногу на ногу. Как ты оказался здесь? Он развёл руками. Путь мой был тернист. Когда объявили зачистку, я решил податься в горы, оттуда пещерами долго выбирался на поверхность, ответил я. Пещеры страшное место. Если бы не знал тебя, большой русский заосранец, он улыбнулся и отпил коньяк из стакана, то не поверил бы. Вышел на бивуак, потерял снаряжение, пока там порядок навожу с шерифом. Митчелл очень умный человек, не теряйся, когда будешь работать с ним. Юсуф потряс указательным пальцем в воздухе. Именно поэтому я уже в статусе помощника шерифа. Мы договорились с ним. А о чём? Что я помогу ему вернуть твоих друзей в его владение. чтобы они гостили и охотились на пустынных тварей. Кроме того, я знаю, что тебе нужна база для тех самолётиков, которые я для тебя делал, сказал я и откинулся на диван. Ты же понимаешь, что это очень смелое предложение, Ник. Прекрасно понимаю. Я перестал отправлять туда своих приближённых, поскольку за полгода на них несколько раз нападали двое: мелкий пакостник, они звали его ковбоем, и большой уволень. Увольня зовут Беги Бычок Юсуф. Поверь, он больше не доставит тебе неудобств. Ведь я задумался. А тебе знаком с вот правил бивуака? В общих чертах. Тогда доложу тебе, что я выиграл у него кулачный бой. Он теперь мой раб. Я довольно продвинулся к столу и взял финик. Это прекрасная новость, Ник. Но этого недостаточно, чтобы отбить те неудобства, которые имели место. Ньюсув поднял стакан карту. А у меня есть для тебя сувенир, живой сувенир. И есть предложение, что с ним сделать? Я положил финик в рот и начал жевать. Говори? Он не стал пить. Ковбой, в неполном комплекте уж извини, но живой. Предлагаю отдать его Левису на перевоспитание. Кстати, как наш старый друг? Он не потопляем. Когда в Ферми началась заваруха, ты в курсе, что теперь нет светлого будущего, а есть Феникс, спросил он. Теперь знаю. Итак. Так вот, Была большая чистка, но Левис вовремя занёс кому надо небольшую благодарность. Какую благодарность? Помнишь ту блондинку, которую ты отказался принимать, даровав ей свободу? Он заискивающе улыбнулся. Так, Марии звали? Он её продал, точнее, подарил верхушке Феникса Ферруми. Что с ней было дальше, история умалчивает, но думаю, либо продали в рабство, либо разобрали на запчасти. Он улыбнулся и сделал ещё глоток виски. Воу, я немного смутился. Вижу, тебе понравилось. Она сама пришла к Левису, попросилась на работу. Чем она руководствовалась, не знаю. Явно не головой здравым смыслом, заключил я, достав косточку изо рта. Угощайся. Я тебя тысячу лет не видел. В мегалове даже твою могилу поставили. Сказали, что ты погиб в своём доме, когда в него вломились. И француз женка, что жила по соседству, Он обнял стакан руками и вопросительно глянул на меня. Вижу, хочешь историю. Я взял второй финик и улыбнулся. Ягода с характерным хрустом отцепилась от веточки. Обменяю ее на гарантию того, что мои разработки будут базироваться не здесь, в Азии, в пустоши, а на Бивуаке. Сделаешь там перевалочную базу. Кроме того, оттуда ближе до твоих вышек. Ох, если ты дашь мне гарантию, что подготовкой будешь заниматься лично, Ник. Я хочу нанять тебя для этого дела, раз уж ты живой, ответил он, откинувшись в кресле. Хорошо, но после того, как закончим это дело, я хочу, чтобы ты подбросил меня. Что сделал? спросил он. Подбросил из-за ты пустынь. Я ценю твои корни, Юсуф, но я человек более северный. Мне в лесах жить проще. Что же? Хорошо, я могу это сделать, ответил он. Тогда хорошо. Слушай историю, Юсуф. Я рассказал ему про то, как мы выдёргивали Машу из клуба, угрожая Левису, и как потом мне отплатил Серёжа за мою доброту, если её можно назвать таковой. Вот же шакал, прокомментировал Кирилл, допив виски. Шакал не шакал, а сгодился, чтобы гнить в земле вместо меня, пошутил я. Понятно, Левис говорил, что ты вроде совладелец клуба? спросил я. Да и напомни ему при встрече, что я жив и здоров. Кстати, теперь я не Ник Стром, а Джек Донован. Я показал карточку. Хорошо. Юсуф смотрелся. Джек, я скажу Левису, что ты помогаешь мне с постройкой и находишься в полном порядке, как я погляжу. Именно. Ладно, перейдем к деталям твоей будущей перевалочной базы, предложил я. Мы решили сделать бетонную взлётную полосу, поскольку это позволит не думать о загрузке самолёта. Песок под весом быстро промнётся, а другого грунта на биваке не было. Личный состав был расположен там, где сейчас стоят жилые палатки. Спланировали возведение ряда ангаров, хранилища топлива и других зданий. По сути, Юсуф оказался готов развернуть стройку на отшибе мира. Но так было проще, чем устраивать линии снабжения большой протяжённости. От этого в сороковых годах пострадали немецкие войска, когда тыловые части сильно отставали. Да и опять же, до этого места можно было бросить асфальтированную дорогу, что ускорило бы доставку топлива до баз в центре материка. Это было понятно всем. И не забывай, там есть золоте его жило, добавил я, когда мы закончили планирование начала стройки. Хэм, пустыня, песок, а буквально плавает на куче ископаемых, ответил Юсуф. Похоже, что так. Не озевнул. Мой дом твой дом. Завтра утром ты увидишь, почему это место называют оазисом, сказал он и удалился. Вторая спальня еще свободна. Да, ответил он уходя. Отлично. С проблемой начлега дело решилось быстрее, чем с моим отбытием из этой тьмы таракани. Зная, как Юсуф ведет свои дела, я предположил, что через несколько недель на Бивуаке яблоку будет негде упасть. На утро я вытянулся в удобной кровати, которая помнила меня с момента затяжного путешествия с Юсуфом, и выглянул в окно трейлера. Моему взору предстало озеро приличных размеров, на берегу которого находилось пять пальм. Однажды Кукгур говорил мне про родовой канал или родовую память. Если в это верить, значит, Кворк должен быть под водой. Я спустился вниз, где был подан американский завтрак, состоящий из бекона, яичницы и пары тостов. Также на столе стояла Несколько видов сока и джема. Юсуф, ты никак собрался в Штаты мигрировать? сухо пошутил я, войдя в столовую. Когда обладаешь всеми средствами, грех ограничивать себя в маленьких радостях, ответил он, хрустя кусочком жареного бекона. А как же Вера? Я оставил её в прошлом, Джек. Здесь есть одна Вера сила, и мы оба это знаем, ответил он на подкол и жестом пригласил меня присоединиться к трапезе. Ты надолго тут? Поинтересовался я. Нет, искупаюсь в озере. Да двинемся дальше. Но я пойду с тобой. Мало ли вдруг акула тебе задницу отгрызет, сказал я, рассмеявшись. Мы перекусили и пошли на берег. Было жарко, но несмотря на это вода была прохладной. Озеро резко уходило вглубь, как будто было создано искусственно, чтобы что-то скрыть. Конечно, понял, что оно скрывает и желательно, чтобы Юсуф не узнал об этом. Соленые ключи бьют глубоко под землей, наполняя это озеро. Блин, тебе вот своей соли от жары мало. Намекнул я на под, который градом катился по спине. А ты зайди в воду. Бррр. Ладно. На самом деле вода не была такой уж и холодной. Излишки соли составляли интересные кристаллические образования на дне, от чего вода как будто бы светилась, переливаясь под знойным солнцем пустыни. Я быстро зашел в воду и нырнул. На глубине я увидел то, что мне было нужно. Сводчатая арка покрылась солью, практически скрыв её происхождение. Для незнающего было очевидно, что это какие-то древние руины, но я понимал, что это такое. Вынырнув, я нашёл Юсуфа одевающимся на берегу. Долго не сиди в воде и советую принять пресный душ. И если не хочешь стереть кожу, сказал он. Надеюсь, его не с тобой буду принимать, мистер Керим, пошутил я и направился в спальню. После этого события развивались быстро. Кирилл собрал свой обоз и поехал дальше, а я остался в оазисе пустыши, сидя на борту своего пикапа и покуривая сигарету. Мне понадобится оборудование, чтобы добраться до Кворка. Если этот городок стоит возле воды, может тут найдётся хотя бы дыхательный аппарат? Погрузиться я смогу просто привязав к себе балласт из барахла, которое лежит в багажнике. А что делать, если переход рабочий? Я отправился в посёлок Узнал у местных, где тут рынок или лавки, зашёл в первую попавшуюся. "Чего тебе?" спросил старый афганец с сильным акцентом. "Для Шурави найдёшь гидрокостюм или хотя бы аппарат для подводного дыхания?" спросил я. "Шурави? Давно никто не говорил этого слова, а здесь оно вообще перестало употребляться. Я воевал Шурави ещё в, в 87-ом. Хорошие солдаты, стойкие и храбрые. Проходи." сказал он по-русски. Извини, уважаемый, боюсь, не привык я к приглашению незнакомых людей, ответил я. Нет лучше союзника, чем бывший враг. Я слишком стар, чтобы устраивать кому-то козни, ответил старец. Я хочу всего лишь напоить тебя чаем. Хорошо. Я прошёл за прилавок, где за небольшим столиком были две маленькие табуретки. На столике стоял медный чайничек и несколько кружечек. похожих на турецкие бокалы с усской Италией. Угощением служили сушёные ягоды кизила, орешки и финики. Очевидно, что пальмы тут плодоносили. "Финики у нас высший сорт", сказал он. "Солёная вода питает дерево, оно питает плод, плод питает нас". Но он протянул мне чай. "Благодарю. Так что же с гидрокостюмом?", спросил я. "Ты пришёл по адресу, Только у меня есть костюм для погружения в воду. Это я могу гарантировать. Меня зовут Бегзад. Составь мне компанию, а то даже и побеседовать не с кем. Неужели нет путников, удивился я. Хм. Путнику нужно оставить деньги, получить товар, а пообщаться. А как же разузнать последние новости? ответил он. Ладно, Бегзад, не сокрушайтесь. Я попробовал чай, который отдавал мяты И чем-то еще, от чего шел дивный аромат? Вкусный чай, семейный рецепт, отозвался он. Знаешь, я перенесся сюда уже после той войны, когда пришли американцы. Спокой нашел за своими овцами, чтобы загнать их, а в итоге пув. Жалеешь, что сюда попал? Спросил я. Нет, жалеется это удел слабых. Моя лавка одна из лучших в этих местах. Когда он это говорил, даже выправился, показав былую удаль. Скажите ещё, начал я. Тфу, скажи! Обращайся ко мне на ты, прервал он меня. Я продавец, ты покупатель, мы считай друзья. Хорошо, скажи, Бигзат, может, у тебя и баллоны с кислородом есть? спросил я, положив в рот финик. Сладко-солёный вкус наполнил рот, выгодно показывая отличие местных фиников от тех, которыми угощал Юсуф. Баллоны можно купить не подалеку. У меня только гидрокостюм и аппарат, которые я случайно приобрел на биваке на Зарет. Я туда раньше часто ездил за товаром, а сейчас нет надобности. Это бы распродать. Хорошо, беру сколько ты за него хочешь. А если так, то прошу пятьсотин, ответил он. Не, так не пойдет, хочу дешевле, сказал я. Ладно, давай четыреста пятьдесят. Улыбнулся мой собеседник. Нет. 300 за костюм и 100 за пару пачек патронов калибра 5.56 стандарта НАТО. И по рукам. Давай 350, две коробки патронов за сотню. И ещё вот это. Он протянул мне арафатку. Хорошо. Я согласен. Спасибо. И я пошёл к выходу. Обращайся ещё. Шуравы, сказал старик мне вслед. Хорошо. Теперь у меня есть маска и арматура, чтобы не задохнуться под водой, но сам баллон нужно поискать. Здесь торговлей руководили выходцы с Востока. Местный рынок чем-то напомнил мне Люблино. Ходишь по лавкам и магазинчикам, спрашиваешь, что тебе необходимо, и при втором проходе получаешь необходимые вещи по сходной цене. Так было и в этот раз. Какой-то кореец или японец вытащил два баллона кислорода по высоте больше, чем он сам в полный рост. Навюченный, словно ослик, я вернулся к своей машине. Все вещи я донёс без проблем, спасибо Б Арайсом за улучшение тела. Сложив всё в кузов, я взял в руки баллон с кислородом и соединил его с дыхательным аппаратом. Хорошо, что в этих вещах все соединения стандартные. Я сначала попробовал подышать на берегу, после чего шаг за шагом двинулся под воду. Масса баллона хватила для того, чтобы меня не тянуло на поверхность. По крайней мере, я смог ходить по дну. Оно было каменистым и имело неоднородную текстуру. Местами камни были белыми от соли, а с другой стороны сохранился цвет песчаника. Подобная поляризация в воде говорила только о том, что это был электролит, слабый, но поляризация его определенно прослеживалась, а это косвенно подтверждало, что кворт работал, или по крайней мере был запитан. Я приблизился и осторожно прошел сквозь него. По ту сторону мне открылся вид с скалистого балкона. Никакой тропы поблизости не было. Холодный ветер обдал щёки снегом. Я попробовал увидеть хотя бы что могло хоть немного помочь мне сориентироваться. Я услышал стрельбу. Горная шутка, как её называют, заключается в том, что нужно смотреть в противоположную выстрелом сторону. Я увидел группу неизвестных вдали на перевале. Лучше не рисковать. Да и мокрая одежда не располагала к долгим путешествиям. Я зашёл обратно. Альтернативное решение нашлось быстро. Раз я не могу перейти через этот кворк, значит, необходимо собрать свой. Возможно, я смогу использовать эти камни. Как получить знания, я уже понял. Следовательно, сделал вдох и попытался очистить соль символов. На верхнем камне символ такой же, как и кворк на поляне, который сделал Октар. Возможно, три кворка с умением объединить в систему, когда он построит свой. Я помнил последовательность. Порядочно времени ушло на разборку старой арки. В процессе я понял, что под слоем соли совершенно бесполезный для меня набор глыб. Не за всех мне подошёл ещё один камень. Выломать его не составило труда, поскольку соль сделала своё гадкое дело, практически разрушив структуру клея резинового дерева. Но далее предстоял сложный выбор. Датчик показал, что кислорода в балоне осталось на одно погружение. Я оттянул камни с дна. Хорошо, что вода частично помогала мне с этим. Поэтому на берегу я оказался без баллона, который пришлось бросить, зато с первыми блоками для того, чтобы отправиться домой. Я уверен, путь туда будет очень долгим.